Хотя суббота начиналась часом раньше, и в этот день тётя была лишена услуг Франсуазы, так что время текло для неё медленнее, чем в другие дни, однако уже с самого начала недели она с нетерпением ожидала её возвращения, как единственного разнообразия и развлечения, которое было ещё способно выносить её обессилившее и развинченное тело. Отсюда не следует, впрочем, чтобы она не желала по временам какой-нибудь большой перемены, чтобы в жизни ее не было тех редких часов, когда мы жаждем чего-нибудь непохожего на то, что есть, и когда люди, по недостатку энергии или воображения, не способные добыть в себе самих начало обновления, ждут от наступающего часа, от звонка почтальона, какой-нибудь новости, хотя бы неприятной, какого-нибудь волнения, какого-нибудь горя, Когда сердечные струны, которые благополучие привело к молчанию, словно праздную арфу, хотят вновь зазвучать под чьей-нибудь рукой, пусть даже грубой, пусть даже такой, которая их порвёт. Когда воля, с таким трудом завоевавшая право беспрепятственно отдаваться своим желаниям и причиняемым этими желаниями страданиям, хотела бы бросить вожжи в руки каких-нибудь властных событий, быть даже жестоких. Конечно, благодаря тому, что тётины силы, истекавшие при малейшем напряжении, возвращались лишь каплей за каплей в лоно её покоя, резервуар наполнялся очень долго. И проходили месяцы, прежде чем она испытывала то лёгкое переполнение, которое другие притворяют в энергичную деятельность, но которому она не способна была дать никакого употребления. Я нисколько не сомневаюсь, что в таких случаях, подобно тому, как её желание заменить пюре картофелем под соусом бешамель постепенно рождалось из самого удовольствия, доставляемого ей ежедневным появлением пюре, никогда не утомлявшего её, нисколько не сомневаюсь, что из накопления монотонных дней, за которые она так цеплялась, Тётя извлекала напряжённое ожидание какой-нибудь домашней катастрофы, не слишком продолжительной, но способной заставить её раз навсегда осуществить одну из тех перемен, благодетельность которых для себя она признавала, но на которые не могла решиться по собственной инициативе. Тётя искренне любила нас, и ей доставило бы удовольствие оплакивать нашу гибель. Перспектива получения в минуты, когда она чувствовала себя хорошо и не была в поту, известия о вспыхнувшем вдруг в нашем доме пожаре, во время которого все мы погибли и который вскоре уничтожит дом дотла, но так, что сама она успеет спастись, не торопясь, если немедленно поднимется с постели, эта перспектива, должно быть, не раз посещала ее воображение, ибо заключала в себе возможность Наряду с второстепенными выгодами, возможностью досата насладиться в течение долгих лет скорби нежными чувствами к нам и вызвать удивление всего города своим удручённым и изнеможённым, но мужественным и стойким видом на наших похоронах, выгоду гораздо более драгоценную. Она заставила бы тётю в надлежащий момент не тратя времени на обессиливающие колебания отправится на лето в свою очаровательную ферму Миругрен, где был такой живописный водопад. Так как события вроде только что упомянутого пожара не наступало, несмотря на то, что тётя прилежно и счастлила их возможность, раскладывая в одиночестве свои бесконечные пасьянсы, причём она, наверное, была бы повергнута в отчаянье при первом намёке на их действительное наступление, при первом слове, извещавшем о каком-нибудь несчастном случае, слове, звуков которого мы уже никогда не можем забыть впоследствии, при малейшем соприкосновении со всем, что носит на себе печать реальной смерти, так резко отличающейся от ее логической и отвлеченной возможности. То для придания своей жизни большей занятности – Она ограничивалась тем, что время от времени наполняло её воображаемыми происшествиями, сняв окнавенному увлечением, следя за всеми их перипетиями. Ей приходило вдруг блажь предположить, что Франсуаза обворовывает её, и она мысленно прибегала к хитрости, чтобы удостовериться в этом, ловила её на месте преступления.